Глава шестая Прошел месяц с начала расследования покушений на жену, а герцог застрял на половине дела. Совершенно точно было установлено, что к отравлению Мариенны, его бывшая любовница Изабелла, была непричастна. Но была причастна к нападению на карету в Старом лесу. Однако и эта идея была не ее. Менталисту удалось установить, что мысль... О нападении в пути на карету с женой герцога ей внушил маг. Но в момент работы с Беллой маг был под личиной и в капюшоне, так что установить его личность не удалось. Беллу продолжили держать в заточении, надеясь, что после поимки мага она его все же опознает. Зато удалось установить, что первый советник не только вывозит серебро из королевства, но и устанавливает в тесные связи с княжеством оборотней. Выяснилось, что советник планировал выдать свою дочь за герцога не только из-за богатства последнего, но главным образом потому, что хотел видеть на троне, если не себя, то хотя бы своих потомков. То есть советник ни много ни мало готовил смену династии, поэтому хотел вступить в родство с наследниками королевской крови. А таких было два рода – рюгины, находящиеся сейчас у власти, и реверсы имеющие право на власть после рюгенов. Из странного дела о покушении на неизвестную никому женщину, бывшую послушницу, история перерастала в дело о государственном заговоре, который оборвался, не начавшись. Но не благодаря деятельности Департамента безопасности, а благодаря случайному стечению обстоятельств, Невеста неизвестно почему выжила, и этим заставила врагов совершить неподготовленный заранее шаг – устроить нападение. Однако девица погибать не хотела, и при нападении даже смогла оказать сопротивление наемнику, что позволило ее охране скрутить и захватить наемника живым, а потом получить от него показания. Изабелла в темнице призналась в давлении на нее со стороны советника. Нити потянулись в столицу. Оказалось, что смерть молодой жены герцога или удаление её в монастырь под чужим именем нужны были первому советнику для того, чтобы устроить брак своей дочери с герцогом. А брак нужен для приближения к трону. Сестра, которая была уже женой короля, советнику только мешала. Он хотел личной власти. Вот такая сложилась картина. Но король распорядился добыть надёжные и неопровержимые доказательства вины советника. А этого у Итана пока не было. И сейчас он очень надеялся на операцию, которую проводил его департамент в северных землях королевства на границе с оборотнями. Внедрённые люди докладывали, что караван с контрабандным серебром вскоре отправится из Кливдена. Если его перехватить... то доказательств для ареста советника будет достаточно. А при допросе выяснятся и другие его замыслы. Сейчас герцог сидел в своём кабинете в департаменте и просматривал донесения, готовясь к рейду. Их стекало сюда множество. Секретарь вначале сортировал донесения по темам и только потом подавал начальнику. Но личные, отправленные не на департамент, а на имя герцога, складывал отдельно и подавал их, не вскрывая. Как раз их Иттон и просматривал. «Шерги болотные!» «Что за...» — мысленно воскликнул герцог, прочитав донесение в первый раз. И тут же начал читать снова, не будучи уверенным, что все понял правильно. Его человек, из гарнизонной охраны Фрейфорда, сообщал, что леди Мариэнна ушла порталом в Кливдон, сопровождении воспитанницы и капитера Райли Торреса. Цель поездки установить не удалось. «Она что, вообще без приключений не может?» — возмутился уже вслух герцог. «Арчи!» — включил он местный селектор. «Вызови ко мне Остина!» «Посмотрим, что накопилось у нас по поводу нашей скромной послушницы!» — пробурчал герцог уже для себя. Через несколько минут в кабинет вошел привор Рокингема. Что случилось, Итон? Арчи весь в мыле ко мне прибежал. Иостин по-свойски устроился в кресле. Скажи мне, брат, что ты уже накопал на леди Мариенну? Выкладывай все. Я ни за что не поверю, что ты не присматриваешь за ней. Присматриваю, согласился привор. А как не присматривать? Она твоя жена. Хочешь ты этого или нет? Ты хотя бы представляешь, какие на вас ставки делаются при дворе? Особенно в связи с совершеннолетием Марвина. «Ведь вы все трое обязаны будете явиться на этот бал открытия». «Предвечная, помоги!» – невольно воскликнул герцог. «Я совсем забыл. Хорошо, что напомнил. У меня будет время продумать наш выход. Но сейчас не об этом, Ости. Мариенна прибыла в Кливден порталом вместе с воспитанницей Райли и поварихой Бертой. Я ничего не понимаю. Что там происходит? Подробностей мой информатор не знает». — раздраженно заметил герцог и резко отклонился на спинку стула, заставляя себя успокоиться. — Ну, не мудрено, — спокойно ответил привор. — Ты сам запретил напоминать тебе о жене, поэтому никто и не рискует. А из Фрейфорда только о ее передвижениях и докладывают, скрывая то, что происходит в самом замке. Остин помолчал, внимательно и оценивающе взглянул на друга и спросил. — Итан... А ты не думал превратить ваш фиктивный брак в настоящий? Я к тому, что девица оказалась весьма достойной и здравомыслящей. Ты знаешь, что она сделала в первую очередь? Она еще по дороге во Фрейфорд обзавелась документом о своей невинности и собирается использовать этот факт через год для вашего развода. И учти, я узнала об этом совершенно случайно, сложив два независимых донесения. В одном говорилось об ее осмотре лекарем. а в другом — об ее интересе к брачному законодательству Альбиона, которое она тщательно просмотрела во Фрейфорде. Это, конечно, только мое предположение, но, думаю, я не ошибаюсь. «Ничего не выйдет», — резко ответил герцог. «Перед подачей порошения ей придется пройти процедуру заново. Ни один жрец не примет доказательства такого долгого срока». Итану стало неудобно эта сторона разговора. Об этой стороне его брака он не хотел говорить даже с другом. Его задело, что какая-то послушница не желает быть его женой, женой герцога Риверса. Но пока он сдержал своё негодование. «Думаю, она понимает это», — замесил Привор. «Слушай дальше. Она взяла на себя функции хозяйки во Фрейфорде, и теперь там прислуга ходит по струнке. Навела порядок в замке, на кухне». И уже советуют Марвину, как ему управляться с поместьем. Девочка, которую они с Райли подобрали на улице Кливдена, теперь стала практически их воспитаницей И я думаю, в Кливден они направились, чтобы оформить ее удочерение в храме. Вот только не знаю, кто это будет делать – Райли или Мариэнна. «Мариэнна не может сделать такой шаг без моего согласия. а Я его не давал и не собираюсь этого делать». «Неизвестно, что это за девочка, и так ли случайно она попалась на их пути». Герцог раздражался всё сильнее. «Надо же, сколько инициативы проявляет его фиктивная жёнушка!» «Тебе виднее», — пожал плечами Привор. «Есть ещё один момент». Банк в Кливдоне сообщил, что Мариэнна интересовалась своим счётом и стоимостью домов в Кливдоне. «Ну и последнее, что я хочу сообщить тебе по поводу нашей бедной послушницы», передразнил Остин Герцога. «У Мариенны обнаружился сильный ментальный дар. Она не просто менталист. Она эмпат. И уже сейчас без всякого обучения помогает людям. Вылечила Райли, архивариуса Сару Дженкинс, какого-то полоумного мужика в Гленка. Правда, в случае с матрессой она сильно выложилась и даже потеряла сознание». Но уже в следующий раз в гленко все обошлось. А там случай был потруднее. Теперь с ней занимается местный маг. Но он всего лишь бытовик. А герцогине, как я понимаю, необходимо полноценное обучение. «Подожди, слишком много информации!» Раздраженно и страдальчески хмурясь остановил герцог друга. «У меня голова уже не работает!» Пожаловался Итан. «Итак, ты утверждаешь, что моя жена...» «Маг Эмпат?» «Именно», — невозмутимо ответил Остин. «Она хозяйничает во Фрейфорде, ведёт все дела по управлению замком и, судя по запросу, собирается переехать в Кливден?» Герцог сделал опасную паузу и вкратчиво спросил у привора. «А мы об одной и той же женщине говорим? О моей жене, которую привезли из монастыря и которая не сказала ни слова за всю дорогу? О моей жене которая месяц, прожив в замке, едва ли узнала в нем два места, свою комнату и патио возле нее. А моей жене, которая месяц прожила в комнате, не познакомившись ни с кем, кроме одной служанки, и занимаясь лишь чтением и рукоделием, мы об этой женщине говорим, Остин. А ведь это ты мне нашел эту сиротку. Что же твои сведения так различаются? Почти выкрикнул герцог и замолчал. Он и сам не ожидал, что известия о жене так заденут его самолюбие, так удивят и заставят задуматься. В кабинете установилась тишина, но не напряженная и враждебная, а раздумчивая тишина — осмысление новых фактов и новых вариантов. Оба мужчины, каждый по-своему, просчитывали варианты действий. Герцог принял решение первым. «В общем, так, Остин». «Мариэна уже в Кливдоне. Неизвестно, сколько времени она там пробудет. Так что я сейчас перейду туда. С тобой», – подчеркнул Итан, – «и останусь там до начала рейда. Не имеет значения, откуда я буду руководить подготовкой операции. Переговорники, вестники и порталы никто не отменял. Но зато я наконец-то познакомлюсь со своей женой поближе. Кажется, мы с тобой сильно ошиблись в оценке этой девочки. И я даже рад этому». Закончил герцог. «О, как у вас красиво стало!» Воскликнул Райли, подхватывая на руки Милли, которая выбежала ему навстречу, заметив въезжающий отряд из окна библиотеки. Пока наемники спешились, пока устроили лошадей, пока поздоровались с Марвином, девочка успела сбежать вниз и встретить их на крыльце замка. Почти вслед за ней успела подойти и Марина. эта матушка старается!» пожал протянутую наемникам руку Марвин. «Не устаю благодарить отца за то, что выслал ее сюда, а тебя за то, что доставил живую и здоровую», улыбнулся парень. «Да, это все госпожа», подхватила Милли. «Ее уже все слуги слушаются, и даже дворецкий каждое утро распоряжений ожидает. Мы весь замок отмыли и очистили. Госпожа говорит, что нельзя жить в хлеву». Не внималась девчонка. «А леди Соня на нее злится». Заодно пожаловалась она Райли. «Я, может быть, немного перестаралась», — улыбнулась Марина на откровение воспитанницы. «Но зато теперь все выполняют свои обязанности без понукания и добросовестно». «Ну да, я запомнил», — весело откликнулся Марвин. «Деньги должны быть заработаны, а не получены за видимость работы». «Ты знаешь», — обратился он к Райли. «У матушки удивительно трезвый взгляд на организацию любого дела, и она мне дает дельные советы по хозяйству. Просто интересно, чем мы еще ее научили в монастыре». Разговаривая и улыбаясь друг другу, все четверо вошли в холл и сразу направились в кабинет Марвина. Всем хотелось поговорить без лишних глаз и ушей. Удивительно, но эти четверо испытывали относительно друг друга настоящие дружеские Почти родственные чувства. И их тянуло друг к другу, и это было заметно. Особенно раздражённо эту близость отмечала Соня. За этот месяц её жизнь и положение в замке кардинально изменились. Нет, Марвин по-прежнему был внимателен к ней, когда они встречались. Вот только встречались один на один, они теперь крайне редко. Соня видела друга в основном за столом. В остальное время он был занят и занят. Чаще всего именно с Мариенной или с Милли. И в кабинете теперь рядом с ним кто-то обязательно присутствовал. Чаще всего та же Мариенна или Капитер гарнизона. Или еще кто-нибудь. Тихие часы их с Марвином уединения в кабинете, когда она могла из-под тяжка наблюдать за любимым мужчиной, не мешая его работе, ушли в прошлое. В замке... с приездом мачехи Марвина, стало людно, деловито, и вся власть незаметно переместилась в хрупкие руки молодой жены герцога. Если матушку Соня всё же воспринимала как неизбежное бедствие, которое надо пережить и к которому надо приспособиться, понимая, что другого пути нет, но ну, не враждовать же с Мариеной во вред себе, она всё же жена герцога. и такая вся местная героиня, которая всех спасает, то Милли Соня уже почти ненавидела. И все из-за случайно замеченных взглядов, которые бросал Марвин на свою ученицу. Марвин сам занимался с Милли учебными предметами в ожидании приезда выписанного учителя. И эти занятия очень-очень не нравились Соне. Ведь 15 лет быстро превращаются в 16 лет. а потом восемнадцать. Давно ли они сами с Марвином такими были? Тем более, что эти двое явно симпатизировали друг другу, и им было свободно и комфортно вдвоём. Соня страдала, но пока свои страдания сдерживала, и Марвину ничего не говорила. Тем более, что из подслушанных обрывков разговоров она поняла, что Мариэнна и Милли хотят вскоре перебраться в Кливдон. Так что пока можно потерпеть. Но она не собиралась пускать дело на самотёк. Ведь была ещё где-то сговорённая невеста, с которой Марвин познакомится совсем скоро. Так что сейчас, проводив компанию взглядом, Соня заторопилась к себе, тщательно пытаясь скрыть обиду. Никто из четверых её даже не заметил, не окликнул, не обратил на неё внимания. Если только Милли. но ну и она сделала вид... что не видит экономку, стоящую у лестницы на второй этаж. «Марвин», — сразу начала Марина, как только они остались в кабинете одни. «Я бы хотела вместе с Райли съездить в клифден Понимаешь, я, кажется, нашла, чем хотела бы заниматься после развода, и мне нужно оглядеться в городе, присмотреться и выбрать подходящее помещение. Кроме того, мы бы хотели оформить Милли, а для этого надо попасть к жрецам». «А еще я заберу на пару дней Берту. Я хочу показать ей настоящие большие кухни и настоящих толковых поваров. Для этого мы зайдем в несколько заведений. Пусть сравнит и поучится», — улыбнулась Марина. «Поэтому мы планируем завтра отправиться в Кливдон, а отряд Райли пока останется здесь. Это не будет накладно для тебя?» «Накладно не будет», — ответил Марвин и перевел взгляд на Райли. «То есть девочку забираешь ты?» «Я оформляю на дне опекунство», – откликнулся Капитер. «Потому что леди мариенна этого сделать не сможет. Ты же понимаешь, так как ей необходимо согласие мужа. Но жить Милли пока останется здесь». «Ненадолго, Марвин. Я прошу у тебя приюта для моей воспитанницы, пока не подыщу дом в Кливдоне». Я решил, что раз уж у меня появилась семья, то надо и заиметь подходящий дом для нее. Мы с леди Мариэнной хотим найти подходящие дома поблизости. «Как только они будут готовы, мы покинем Фрейфорд». «А чем ты хотела заняться, матушка?» Серьезно поинтересовался Марвин. «Я разговаривала по переговорнику с банком и выяснила, что на мой счет пока поступило две суммы. Они достаточно большие, но я пока не знаю стоимости домов в Кливдоне. Он, конечно, не столица, но и не маленький городок. Жилье должно быть дорогим. Осмотримся с Райли и определимся на месте». «Но уже сейчас могу тебе сказать, что хочу открыть небольшую кофейню, а дальше как дело пойдет», – пожала плечами Марина. «Кофейню», – постучал пальцами по столу Марвин. «У нас такого никогда не было. Ты имеешь в виду, что там будут подавать только кофе? И кто туда придет?» «Не только кофе», – воодушевилась Марина. «Любые напитки, кроме алкоголя, закуски, пирожные и сладости». Рассчитываю на женщин, девушек, мамочек с детьми. Гуляя по городу, они могут заглянуть в наше кафе, немного отдохнуть и подкрепиться». «Неожиданно», — вернул своё любимое словечко Марвин. «Хочу с вами поехать, но дел много. И, кстати, мы выписали учителя для Милли, но он что-то не торопится. Я дам его адрес, узнайте, в чём дело. И, если что, матушка, решите вопрос на месте. Там есть биржа, на которой можно найти другого учителя. «Рэлли тебе поможет. Я буду скучать по тебе, миленье-непоседа», — обратился он к девочке. «Я тоже, Марвин, буду по тебе скучать», — серьезно ответила та. «Как-то незаметно, в процессе совместных занятий они перешли на «ты», и обоих это нисколько не смущало». «И, матушка», — Марвин смущенно улыбнулся. «Возьми это и не возражай. На добротный дом здесь должно хватить». Надеюсь, дня через два-три вы вернётесь. Оставлять замок без повара – это, знаешь ли, опасно». С этими словами Марвин вынул из верхнего ящика стола туго набитый мешочек с деньгами и подвинул его Марине. «Конечно вернёмся. Спасибо, сын». Марина взяла деньги, понимая, что парень даёт их от чистого сердца и отказываться некрасиво, но для себя решила, что обязательно вернёт этот долг, если не деньгами – то чем-то очень весомым. Кухня, Берта и прошедший месяц. «Берта», – задержала Марина повариху вечером второго дня. «Завтра мы будем готовить завтрак вместе». «Так чего это?» – возмутилась была молодуха. «Кашу я не сварю, что ли?» «Посмотрим», – уклончиво ответила Марина, вспомнив утреннее месиво. «У меня есть секрет», – заговорщически ответила она и вышла. оставив Берту в глубокой задумчивости. Та явно впервые столкнулась с таким неправильным поведением хозяев. Ранним утром Марина вновь была на кухне. Она принесла с собой несколько новых фартуков и колпаки на голову для поваров, которые по её просьбе нашла в бельевой соне. Почти вслед за ней на кухне появилась и Берта. «Берта», — встретила её Марина, — «с этого дня», ты всегда будешь в чистом фартуке и в чистой кухне понятно да хозяйка беспрекословно ответила девица и молча надев предложенные вещи замерла перед мариной начинай готовить а я посмотрю и подскажу если надо разрешила марина и устроилась за столом берта секунду помедлила но потом решительно взялась за кастрюлю а марина уже отмечала на листочке то по поводу чего у нее возникали вопросы. Меню, нужная посуда, приправы, напитки, хлеб, сдоба, десерты. По каждому из них надо было подробно беседовать с Бертой. Бросив снова взгляд на повариху, Марина громко крикнула «Стоп!», увидев, как Берта, не промывая крупу, ставит кастрюлю на плиту. «Берта, ты промыла крупу?» «А?» – удивилась повариха. «Чего ее мыть?» «Все равно сварится». «Сварится-то сварится», – сварится, не удержалась от улыбки Марина, вспомнив, как точно так же готовила ее подруга Галка. «Но если ее вначале промыть, будет гораздо вкуснее. Гарантирую». «Почему?» – стало интересно Берти. «Потому что на крупе после помола остается мучнистая пыль, из-за которой каша будет слепаться и делаться вязкой. А если промыть, будет рассыпчатой. Да и просто». Пыль, грязь, мышиный помёд, личинки насекомых. Согласись, лишние в нашей каше. Вот ты сейчас пшено собралась варить. Так промой его до чистой воды, а потом ещё залей кипятком на несколько минут. После кипятка из крупы уйдёт горечь. И только потом наливай чистую воду и ставь варить. Ну, госпожа, покачала головой Берта. Я бы её уже сварила, пока тут вас слушала. Да пока теперь промывать буду. И мышей у нас никаких нет. «И насекомых тоже!» – забурчала она, но всё же последовало совету Марины. Но Марина решила добить её окончательно. «Берта, пока каша варится, давай поищем к ней добавки». «Какие?» – уже испуганно спросила девица. «Ну, я не знаю, что тут у вас есть?» – ответила Марина. «Ягоды? Повидло? Варенье? Цукаты? Кажется, я вчера кое-что из этого видела, когда мы обследовали кухню». Кто-то же может и сладкую кашу любить. Масло? Берта молча полезла по шкафам и полочкам, выставляя на стол перед Мариной найденные запасы. Что ж, изюма и кураги здесь не было, но какие-то подвяленные ягоды нашлись и на вкус оказались подходящими. Так, Берта, давай сюда миску. Сейчас мы эти ягоды замочим, и потом их можно будет добавить в кашу, кому понравится. Молодец! похвалила она повариху за быстрое выполнение. «Жар под кашей убавь, выстав на минимальный. Пусть каша потомится», — приказала она, заглянув в кастрюлю. «Скоро будет готово». «Так, что еще мы можем предложить на завтрак?» — сморщила Марина лоб, быстро пройдясь по ларям и шкафам. Уже не обращая внимания на следующую за ней по пятам Берту, Марина быстро нарезала хлеба, сыра, и холодного отварного мяса на горячие бутерброды. Команда Бертой поставила их в духовку, на ходу отмечая, что включается она тем же артефактом. До завтрака оставалось минут сорок, и Марина успела ещё сделать творожную запеканку и подготовить для её поливки сметану и варенье, кому что понравится. Но сделала себе зарубку, надо расширить ассортимент продуктов на кухне. Каша на воде? из крупы, похожей на пшено, получилось на вид вполне достойный Взяв ложку, Марина без всякого стеснения зачерпнула немного каши и, подув, попробовала ее на вкус. «Вкусно! Пробуй!» протянула она еще одну ложку поварихи. «И правда», – задумчиво согласилась Берта, оценивая свой труд. «Промытая вкуснее!» Постепенно дела на кухне налаживались. мерта оказалась понятливой ученицей. неловкой. Вроде бы и знает, что делать, а как надо делать, не получается. Над этим они с Мариной уже месяцы бились. С переменным успехом. За месяц они с Бертой научились готовить несколько супов, борщ и солянку. То есть научилась Берта готовить их без малейшей помощи Марины. И была этим чрезвычайно горда. но еще бы. Все сразу отметили улучшение питания и, и каждый по-своему благодарил повариху. Марвин, например, выдал ей поощрение в виде десяти золотых. Со вторыми блюдами было сложнее, но и здесь дело потихоньку двигалось. Особенно Берта полюбила классический строганов, и он у неё получался на раз. Огромная сковорода, в которой она обжаривала полоски мяса, подкидывая их в воздухе для перемешивания, буквально мелькала в её руках, как игрушечная, а мясо получалось с золотистой корочкой, и его хотелось есть даже без соуса. Но и соус Берта одолела быстро, и теперь строганов из мяса или печени появлялся на столе обитателей замка довольно часто. Не парадное, но вкусное и сытное блюдо. А вот с тестом, лепкой и выпечкой они бились пока безуспешно. Мощные руки Берты были способны перекидать вилами кучи навоза, Но лепить маленькие булочки, пирожки, пельмени и манты, казалось, были неспособны. Но это с непривычки утешала себя Марина. Берта старалась. Тесто рвалось уже гораздо реже, пироги получались почти ровными и нормального размера, а не лапти сорок последнего номера. Так что сдвиги уже были, и сегодняшний замес это доказывал. «Нет, Берта, нет! Смотри внимательно!» «Делим большой колобок теста на маленькие части. Но не сильно маленькие, примерно с полкулочка». Марина сунула Берти под нос свой кулак для наглядности. Та критически осмотрела его и тут же сравнила со своим, подставив его к хозяйскому, вопросительно глядя при этом на Марину. «Типа, такой пойдет?» Марина молча провела своим пальцем по кулаку берты отделяя его треть и продолжила объяснение. Берёшь кусочек теста, остальные накрываешь чистым, выделила Марина слово, полотенцем, чтобы тесто не покрывалось корочкой. Взятый кусочек разминаешь в лепёшку пальцами, затем раскатываешь скалкой до тонкой лепёшки, но чтобы не порвалось и не просвечивало, и не было толстым». Брови поварихи при этих словах поползли вверх, и весь её вид говорил, «Как такое можно сделать одновременно?» Выкладываешь две столовых ложки, не больше, начинки, и аккуратно прищипываешь края, формируя лодочку. Давай, ещё раз. Не обращала Марина внимания на затруднения Берты. Кажется, сегодня пироги будут на хозяйском столе тоже, а не только в кухне некондиционные. Берта пыхтя склонялась над столом. Сегодня утром Марина с Бертой учились делать несладкие пироги с разными начинками. Милли крутилась тут же и всё повторяла. Зрители в лице поварёнка, кухонных помощников и дворецкого терпеливо ожидали результата, который им обычно выдавали на пробу. Для этого на столе было две больших миски. В одну складывали правильные готовые пирожки, в другую – неправильные, с косяками и огрехами. Разлепились, начинка вылезла, формы не соответствует И в этой второй миске пирогов никогда не было. не успевали прилежаться. У Милли все получалось легко и свободно, как будто она занималась этим всю жизнь. Из-за чего Верта притворно ворчала на девочку, но никогда не обижала ее. Милли любили все в замке, и она платила людям тем же. Все, кроме Сони. Но это отдельная песня. Сегодня, кроме пирогов, На завтрак были картофельные котлеты с беконом и гарниром из овощей, каша пшённая с маслом, горячие бутерброды с овощами и сыром, а из напитков кофе, чёрный или со сливками, чай и несколько видов морсов. Между прочим, чай и кофе пришлось ввести из столицы. В мире они были известны, а конкретно во Фрейфорде – нет. Здесь господствовали морсы, отвары и соки. А на обед Вот табет сейчас Марина и проверит. Марина составила примерное меню на месяц и старалась не повторять блюда чаще двух раз в неделю. Можно было бы и ещё реже. Но Берта пока не освоила такого количества блюд. Хотя, к чести сказать, повариха не отлынивала от уроков хозяйки и выполняла её требования даже с охотой. За этот месяц они сдружились, и Берта беспрекословно приняла главенство Марины. Сегодняшний обед она готовила полностью самостоятельно. Ее помощники на кухне тоже уже наловчились в готовке. И дело с кухней почти исправилось. Но работы было еще много. Итак, на обед. Фаршированные яйца. Куриный суп с сырными клетками. Свиная отбивная с картофельным пюре. Шоколадный пудинг, печенье. Компот из ягод, несколько видов. Чай. кофе, смузи. Кажется, все были довольны, и никто не морщился. Кроме кухни, Марина занималась еще и замком. Здесь уже многое изменилось благодаря ее вмешательству. Во-первых, теперь за каждой горничной был закреплен свой участок работы. И ни Соне, ни Марине не надо было выяснять, кто плохо выполняет свои обязанности. Это было видно наглядно. Во-вторых, В помощь Сони была нанита Костелянша, женщина, которая специально следила за бельем, его хранением, стиркой, глажкой и выдачей. Под ее руководство сразу перевели двух прачек и двух гладильщиц, которых выбрали из служанок. В-третьих, швеям выделили отдельное помещение, в котором поставили большой раскройный стол, и местный столяр выточил из дерева манекен для сшивания одежды магии На это бытовой маг делал редко. Обычно одежда шилась простым ручным способом и, если надо, то зачаровывалась от непогоды. Все эти несложные меры позволили сократить количество прислуги на господских этажах и использовать её более рационально. С Марвином у Марины сложилась традиция собираться в конце недели в кабинете и обсуждать дела. Марина пока не трогала финансовую сторону вопроса Но у неё уже чесались руки проверить, как здесь ведётся учёт. Потому что, судя только по кухне, замок расходовал на поставки продуктов значительные и неоправданные суммы. Интересно, что Соня, которая вначале возмущалась вмешательством Марины якобы в свои дела, притихла и уже не мешала ей работать. Но сама неотступно следовала за Мариной, если та собиралась что-то менять. и Марина не отказывалась научить строптивую девчонку о руководства Она понимала, что сама не всегда будет оставаться во Фрейфорде. Да какое не всегда. Честно говоря, она собиралась покинуть его уже совсем скоро. И вот случай подвернулся. Приехал Райли, собираясь отвезти Милли в клифден для оформления опекунства. Он сообщил об этом Марине почтой, подробным письмом. Марина в ответ напросилась с ним для детального знакомства с городом. Предупредила Берту, помощников по кухне, и вот уже все готовы к путешествию. Но Марвин и тут оказал помощь. Вместо долгого пути в карете он предложил портал, способный переместить людей, лошадей и груз. Кто бы знал, кого они встретят в Кливдене.